Глава 23. Я обернулась. Аркадий Арсеньевич стоял, грозно нахмурившись. Позади него расположилось шестеро сосредоточенных охранников в пятнистой форме. Алой пульсирующей стены больше не существовало. Мимо охранников быстро прошел высокий крепкий мужчина в белоснежном халате и с чемоданчиком в руке. Цепко насоглядев, медик направился к кокону и принялся его внимательно осматривать. «Я еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» Зловеще пророкотал ректор, подходя ближе. В этот момент послышался характерный треск, и в коридор вывалилась зерошенная преподаватель истории магии. Она сердито сопела и сжимала в руках увесистый ломик. «Добрый день, Ирина Анатольевна!» Ледяным тоном поздоровался глава школы. «Замок заклинило, пришлось ломать!» Пробормотала женщина и, смутившись, замолчала. Потеряв интерес к сотруднице, хозяин вуза обвел студентов глазами. Остановившись на мне, вопросительно изогнул бровь. Не торопясь отвечать, я спокойно выдержала его взгляд. «Понимаю, сегодня мы излишне часто встречаемся, но рассказывать, что здесь произошло, уж точно не собираюсь». Решив взять переговоры с руководством на себя, граф Пожарский произнес. У первокурсницы, простолюдинки Алексеевой, спонтанно проявился дар метаморфа. Из рук шокированной ревиной выскользнула железяка и с громким стуком упала на пол. Лицо ректора окаменело. Спустя долгую паузу, он, словно разом утратив всю злость, сдержанно спросил. «Вы уверены, Алексей?» Кивнув, юноша пояснил. «Алексеева приняла облик гигантской кобры. Полная боевая трансформация с закрытием части коридора и глушением звуков. Я постарался максимально аккуратно ее обездвижить. Прежде чем сумел, опустошил источник на три четверти. Пострадавших нет». «Метаморф, надо же!» — озадаченно пробормотала Ирина Анатольевна. «Элитная школа, творится неизвестно что». Внезапно раздался звонкий голос княжны. «Если бы не госпожа Метельская, граф Пожарский, меня бы убили!» Губы девушки нервно задергались. Увидев, как на скулах Аркадия Арсеньевича заиграли желваки, я насторожилась. То, что Гоева начнет высказывать претензии к администрации и не станет молчать о моем подвиге, было ожидаемо. Алексей же, как и обещал, о моем специфическом участии не упомянул: да и об остановке времени речи пока нет. Может, все и правда обойдется? Почему-то вновь остро глянув на меня, иноземцев уточнил у княжны. Как именно Владислава Юрьевна вам помогла? Она применяла силу. Я замерла. К счастью, Гоева замотала головой и с пафосом выдала. Владислава Юрьевна закрыла меня собой, а потом кинулась на змеюку и ударила ее сумкой по морде. Она не испугалась, а я очень. Тихо призналась девушка. Ну а после прибежал Алексей Васильевич и всех спас. Она глубоко вздохнула, стараясь не разрыдаться. Аркадий Арсеньевич не спешил успокаивать студентку. Мужчина смотрел куда-то в стену и напряженно размышлял. То и дело, поглядывая на начальство, преподаватель истории магии мелкими шажками переместилась поближе к медику. Вытянув шею, она внимательно следила за манипуляциями врача. А я краем глаза заметила, как, обходя графиню Пожарскую, из туалета вышли студентки. Слаженно обступив княжну, девушки зашептали ей что-то утешительное, периодически бросая на меня горящие любопытством взгляды. «Что ж такое-то? Ни одно, так другое. Ни минуту спокойствия». Я мысленно застонала. Надеюсь, своей пламенной речью Гоева рассеяла сомнения на мой счет. Однако боюсь и оказала медвежью услугу. Этак с легкой руки княжны из меня сделают чуть ли не героиню-спасательницу. А ведь пожарская, посредством скандала и предстоящей дуэли со мной, только-только начала возвращать потерянную корону. Как она отреагирует, несложно догадаться. Рыжая стерва стопроцентно устроит какую-нибудь пакость. И графиня не заставила себя долго ждать. Гордо расправив плечи, амбициозная красавица встала перед ректором и требовательно заявила. «Аркадий Арсеньевич, вы же отчислите Алексееву? Если бы не мой брат, то восемь дворянок из знатных семей могли погибнуть на территории школы. Вы обязаны отреагировать и принять меры?» «Меры примем, не волнуйтесь», – холодно отозвался иноземцев. «Алексееву поместят в медблок, Специалисты за ней понаблюдают, проведут диагностирование. В зависимости от результатов я решу, как дальше будет проходить ее обучение». Зло прищурившись, Наталья собралась что-то сказать, и тут прогремел голос медика. «Возможно, яркая вспышка. В целях безопасности на счёт три все закрывают глаза. Начинаю отсчет. Раз, два, три!» Зажмурившись, я даже через плотно сжатые веки ощутила, насколько яркий свет озарил коридор. Немного постояв с закрытыми глазами, не удержалась и с любопытством посмотрела на кокон. К сожалению, ничего не увидела. Обзору мешала широкая спина мужчины в белом халате. Спустя томительно долгую минуту врач сообщил. «Стабильно». Торопливо собрав свой чемоданчик, он вручил его одному из охранников и с легкостью поднял с пола худенькую девушку. Устроив студентку на руках подобнее. медик стремительно ушел. За ним последовали и молчаливые охранники. «То есть вы не отчислите Алексееву?» Вновь послышался вибрирующий от напряжения голос Пожарской. «Естественно», — твердо ответил ректор. «У студентки нашего вуза спонтанно проявился редкий дар». Согласно уставу, администрация в подобных случаях обязана оказывать всяческое содействие. Империя нуждается в одаренных гражданах. Отчисление Алексеевой исключено. А вас не смущает, Аркадий Арсеньевич, что безопасность студента все еще под угрозой?» Гнула свою линию графиня. Душу внезапно кольнуло тревожное предчувствие. Рыжая явно что-то затеяла. Вроде бы речь об Алексеевой, но... Наталья Петровна... «Я понимаю ваши опасения, но не стоит тревожиться». Мужчина едва заметно усмехнулся. «Алексеевы никому вреда не причинит». «А если у какой-то первокурсницы простолюдинки...» Она презрительно скривилась. «Завтра откроется похожий или более страшный дар. Брат физически не может бегать по вузу и всех спасать. Вы будете чего-то ждать, а дворянки пусть гибнут, так что ли?» Студентки моментально заволновались, загудели потревоженными пчёлами. «Как теперь учиться-то?» Истерично взвизгнула одна из девушек. «Нас чудовища съедят!» «Вы должны что-то предпринять!» Нервно воскликнула княжна. «Батюшка не для того деньги платит, чтобы меня убили в школе!» «Я прямо сейчас расскажу отцу, что здесь творится!» С угрозой заявила еще одна девица, доставая телефон. «Папа обязательно разберется. Слушая вопли пылающих праведным гневом студенток, я стиснула зубы. Все стало предельно ясно. Стерва решила воспользоваться ситуацией. К чему ждать месяц до тестирования первокурсников, когда можно организовать наш поединок гораздо раньше? Графиня Пожарская уверена в победе, и косые взгляды одногруппниц терпеть не желает. Прозрачно намекнуть ректору о проведении тестирования в ближайшее время вполне логичный ход. Но, господи, какая же она дура! Словно в торе моей мыслям, Алексей едва слышно прошептал. «Идиотка!» «Тихо!» – разлетелся по коридору грозный окрик руководителя вуза. Дворянки прекратили верещать и угрожать расправой, однако не все спрятали мобильные. Две продолжали активно писать в телефонах. Но все информация разошлась, как лесной пожар. Рыжая дура вырыла яму, причем на обеим. Не удивлюсь, если тестирование назначат на завтра. Причин для паники нет, твердо заявил руководитель вуза. Для таких ситуаций, как сегодняшняя, разработан регламент. Завтра же администрация школы организует и проведет тестирование всех первокурсников. И просто людинов, и дворян. Абсолютно все способности учащихся будут выявлены. Мужчина грозно посмотрел на студенток. А почему тестирование не провести сегодня? Не собиралась сдаваться графине, изображая на лице вселенскую тревогу. Мало ли что еще случится. Тяжело вздохнув, Аркадий Арсеньевич пояснил ей, как несмышленышу. Для внепланового тестирования необходимо получить разрешение в Министерстве образования, пригласить членов комиссии по контролю. На это требуется время. «Предвосхищая ваш вопрос, поясню. Сегодня занятий у первокурсников больше не будет. Вы можете идти по домам». «Благодарю за разъяснение». Пожарская величественно кивнула. «Пожалуйста, все свободны», — сухо сообщил ректор. Резко развернувшись, он уверенной походкой хозяина покинул место происшествия. Повернувшись ко мне, графиня ехидно улыбнулась. «Вот видите, Владислава Юрьевна, не придётся вам больше сумкой махать. Да и ждать сатисфакции совсем недолго», — добавила многозначительно. Промолчав, я поспешила убраться из этого проклятого тупичка. А к Наталье начали подходить одногруппницы. Похоже, речь королевишного замела действие. Проходя мимо мужского туалета, я заметила, как дверь приоткрылась. Осторожно высунувшись, писающий мальчик поинтересовался. Что стряслось? Ректор вопли. Он иззадачно почесал макушку. Ну и трус. Ректора испугался. Хорошо, что я его не позвала на помощь. Проигнорировав вопрос студента, я уверенно пошла по коридору. В голове хаотично мелькали мысли. Без толку выяснять, реально существуют регламенты или нет. Главное озвучено. Тестирование не через месяц, а буквально завтра. Причем в присутствии представителей государственного контроля. Не ходить в универ? А что это даст? Рано или поздно силу двойной звезды все равно обнаружит. Теперь еще и Пожарский знает. Надо что-то экстренно придумывать. Неожиданно послышались торопливые шаги. Нагнав меня, Алексей пошел рядом. Спустя пару поворотов граф негромко сказал. «Мне жаль». Помолчав, сердито продолжил. «Наталья действительно заслуживает хорошей трёпки. Я и сам частенько хочу её придушить». Избаловали родственники единственную доченьку, дальше некуда. Он неодобрительно поморщился. Но она член моего рода. «Не волнуйся», — я усмехнулась. «Твою сестру ни калечить, ни убивать не планирую». «Я это сразу понял», — невозмутимо отозвался юноша. «Влада, мне действительно очень жаль, и я хочу помочь». «Ты сейчас о чём?» — спросила безэмоционально. Остановившись, парень крепко взял меня за плечи, развернул к себе и, глядя в глаза, серьезно произнес. Силу ты не контролируешь и скрываешь. Я знаю требования закона. У тебя им соответствовать в ближайшее время не получится. Откуда такие познания? Я сын наследника главы рода. Ответил граф, словно это все объяснял и повторил. Влада, я хочу помочь. И в чем заключается помощь? Спросила я довольно жестко, даже не пытаясь скинуть с плеч его руки. Кость, только не надо браки, ладно? «Его я пока не планирую». Лицо парня превратилось в маску. Он медленно убрал руки. «Меня зовут Алексей. С бароном Россом мы не тески. Я мысленно дала себе подзатыльник. «Да как так-то?» «Извини», — буркнула недовольно, сжав губы. Юноша кивнул и сдержанно произнес. «Я предлагаю заключить официальную помолвку. О том, что она фиктивная, будем знать лишь мы. В итоге опекун тебя насильно выдать замуж не сможет. И появится время разобраться с проблемами». Предложение оказалось заманчивым. Однако, пока я буду разбираться, опекунша в два счета распродаст мое наследство. К тому же и Алексей Васильевич плюшек поимеет. Он таким нехитрым способом меня застолбит. И даже если его намерения чисты, то глава рода пожарских уж точно выгодную невесту не упустит. Озвучивать мысли я не стала. Просто задумчиво посмотрела на красивого юношу. Тот мягко улыбнулся и бархатистым, убаюкивающим голосом проговорил. Не стоит рубить с Любое важное решение лучше принимать на холодную голову. Верно, я кивнула. Спасибо за искреннее желание помочь. В этот момент послышались голоса цоканья каблучков. Видимо, студентки наговорились и собрались на улицу. Пойдем, провожу тебя к машине, безапелляционно выдал Пожарский. Ловко сняв с моего плеча сумку, он уверенно пошел вперед. Ты смотри-ка, вроде юноша ведет себя как взрослый мужчина. Внешне невозмутимый Алексей провел меня по многочисленным коридорам разумно не предпринимая попыток вновь начать диалог. Парень буквально излучал силу и уверенность. Полностью уйдя в раздумье, я и не заметила, как мы очутились возле центрального входа. «Влада, подожди!» Прозвучал откуда-то сбоку звонкий голос. Остановившись, я обернулась. По тропинке, ловко огибая переговаривающихся студентов, легкой трусцой бежала Аннушка. Затормозив шаги от нас, она взволнованно затраторила. «Влада, я ничего не понимаю. Чат разрывается от новостей. Вы с Пожарским спасли студенток?» «В школе реально метаморф? Ты правда била его сумкой по морде? Кого покусали?» Наконец-то, заметив стоящего подаль графа, староста смущенно порозовела. «Здравствуйте, Алексей!» «Добрый день, Анна!» – парень улыбнулся. «Да, в школе реально метаморф, но он никого покусать не успел. И ваша храбрая подруга действительно била его сумкой». Передав мне многострадальный аксессуар, Алексей со значением произнес на тон ниже. «Не буду мешать. До завтра». Развернувшись, граф Пожарский направился обратно к учебному корпусу. Проводив удаляющегося юношу взглядом, Анушка вцепилась в мой локоть и торопливо зашептала. «Про Пожарского после расскажешь. Ходят слухи, что из-за тебя уволили главбуха, помощницу ректора и начальника охраны. Прямо выгнали с волчьими билетами. Еще говорят, что завтра экстренное расширенное тестирование первокурсников, а потом у вас с графиней Пожарской магический поединок. Это правда? Влад, что вообще происходит-то? Нет, я грустно хмыкнула». Поединок на следующий за тестированием день. «Ох ты ж, кошмар-то какой!» На грани слышимости выдохнула девушка. «Ну да, не очень радужно». Поморщившись, я пошла к проходной, потянув за собой старосту. На улице, остановившись у водительской двери своего автомобиля, с удивлением посмотрела на замешкавшуюся Аню. «Ты чего?» «Отец машину прислал. Ты же на звонки не отвечала, а пока я тебя нашла, он мне из телефона оборвал. Анушка с досадой фыркнула. «Уже не отвертеться!» «Но я обязательно позвоню и все-все обсудим. Если получится удрать, то приеду». «Удирать не стоит», — я покачала головой. «Дел сегодня море. Не знаю, когда освобожусь. Давай позже созвонимся». «Хорошо», — угрюмо ответила Аня. «Как же родители не кстати со своей заботой?» Раздраженно буркнула она и направилась к стоящему неподалеку черному седану. Я же села за руль, привычно пристегнулась и бездумно уставилась на светящуюся приборную панель. Поездка на фабрику не прельщала. Не до бизнеса сейчас. От встречи с управляющим и опекуншей надо отказываться. Заодно и от тренировки с Костей. Дела фирмы и контроль над силой – это, безусловно, важно. Но чтобы найти оптимальный выход из тупиковой ситуации, времени критично мало. До тестирования остались лишь сегодняшняя вечер и ночь». Горько усмехнулась. «Как давно я в этом мире? Всего несколько дней? А уже приперли к стенке». «Принимать своеобразную помощь ни одного, ни второго мужчины жутко не хочется. И что делать?» Звонок телефона вернул к реальности. Пошарив сумке, вытащила мобильный. С грустью обнаружила, что гаджет пострадал в битве с метаморфом. Дисплей расчерчивала паутина трещин. И кто звонит, непонятно. С горем пополам приняв вызов, сухо обронила. «Слушаю». «Привет, ты как?» Прозвучала из динамика знакомый голос. «Уже знаешь?» Спросила со вздохом. «Да», – последовал невозмутимый ответ. «Ты ко мне или я к тебе?» «Кость, спасибо, но тренировку сегодня лучше отменить. Мне надо побыть одной, подумать». «Вечером заеду», — сообщил мужчина и добавил. «Одна голова хорошо, а две лучше. До встречи». Послышались от отбоя, и я положила телефон на сумку. Выход всегда есть, просто иногда он обнаруживается в неожиданном месте. Упрямо поджав губы, я выехала с парковки. «Обязательно что-нибудь придумаю. Сдаваться это не про меня».